Топорами борта порубили и карбаса с собой увели. Голландской нации суда те иноземные оказались. Нас пятеро на лед выскочили, успели спастись. Остальных зарубили голландцы. В припасах у нас скудность была. Один с пищалью в руках выскочил, а пороху не было. Другой мешок с тестом прихватил. Я сумку с одежиной взял. А в ней книга сия оказалась. Две недели со льдами носила нас. Тестом одним только и жили, а голодали мы. Андрюха Ведерников еще на льду помер. Сентября второго дня. Руки, ноги от холоду натекли, ходить не в моготу. Ночью ошку и в двери ломился, так криком отогнали. Сентября пятого дня. Помер Иван Лукашов Тяжело помирал. Алену свою вспоминал. Не ждала, чтоб его значит. Дочек своих жалел, по имени выкликал. На море смотрел, лодьи нет ли. Сентября восьмого дня. Песца словили. В избу забежал. В раз съели, и косточек не осталось. О звере, какого промыслить, сил нет. В сентября 10 дня. Помер Губарев Иван. Остались мы со Степаном Храмцовым вдвоем на острове. Ивана хоронили, из последних сил выбились. На море смотрели, помощи нет ли. В сентября 11 дня. Другой песец в избу забежал. Словили. Степан есть не стал. Отказался. Смерть свою видел. Завещание мне сказывал. Восемьдесят рублев денег мизенский купец Мирошкин ему должен. Просил, чтоб они детям достались. Сентября двенадцатого дня. Похоронил Степана. Смотрел на море. Лед только плавает. Не дождать, видно, помощи мне. А одному тяжко помирать. Сентября шестнадцатого дня. И меня в смертный сон затягивать стало. Люди русские, одна просьба последняя смертная. Кто найдет, похороните по обычаю христианскому. Не дайте зверям косточки мои по острову разметать. Жене да детям про смерть мою расскажите. Да пусть люди помнят, погибли мы от лютой корысти людей иноземных сентября восемнадцатого дня. Простите, люди добрые, Ивана Медведева, ежели виноват в чем, винюсь перед вами. На этом обрывались записи. Они рассказали по морам о трагической гибели целой артели мизенских зверобоев. Алексей долго молчал. Наконец он сказал с горечью. Не впервые такое творится. И раньше бывало, что иноземные мореходы на наших промышленников нападали. Без чести, без совести люди. А наш помор пальцем чужое добро не тронет. Старики до седьмого колена проклянут. Промысел хоть годами без хозяина в сохранности будет лежать. Он снова помолчал немного. — Да... Кругом неудачливые те годы были. В каждое лето от 1720 года у груманта от семи до восьми лодей во льдах давило. Людей погибла страсть. И тесто Медведев недаром в записях своих упомянул, продолжал Химков. Тоже старый обычай. Льдом или морем разобьет, ежели судно, промышленники нальют бочку пресной воды — Насыплют туда муки ржаной, да замешают нагусто. Потом тесто из бочки вынут и в мешки покладут. В пути в другой раз до шести недель бывает, а пища одна — кислое тесто. По возможности из того теста блины пекут. Старика погребли по всем правилам. Могилу вырыли поглубже, насколько позволяла мерзлая земля. Сверху навалили кучу тяжелых камней и поставили большой крест.